А что в правду наблюдает? Я просто спросил, господин Эрфе. Протянул руку. Если вы почему-либо не сможете прийти, оставьте у Сарантопулуса записку. Гермес ее заберет. Здесь она будет на следующее утро. С осторожностью, которую он начинал мне внушать, я пожал его руку. Ответное пожатие не имело ничего общего с вежливостью. Крепкая хватка, вопрошающий взгляд. Запомнили? Случайность.